От сценария к съемкам. Игорь Цай, продюсер. Самое глубокое заблуждение, с которым сталкивается начинающий автор скринлайфа, пожалуй, состоит в том, что это какое-то совсем другое кино. На самом деле, при всей новизне киноязыка здесь работают те же самые законы, что и в традиционном кино. Когда сценарий готов, самое время его протестировать. К счастью, скринлайф чрезвычайно экономичен, и сценарий здесь можно проверить без съемочной группы и календарно-постановочного плана, КПП. Вам не нужны десятки тысяч долларов, чтобы снять трейлер, качественный и эффективный, только креатив, компьютер и несколько друзей-актеров, которые помогут с диалогами. Игорь Цай, продюсер. Перед тем, как запустить любой проект, мы снимаем Proof of Concept. Доказательство того, что замысел работает. Это обычно одна-две сцены из будущего фильма или тизер на пару минут. Фрагмент, который дает представление о концепции и героях. Готовый превиз – отличный материал для убедительных разговоров с будущим продюсером, а также хорошее видео для питчингов. Подробнее о превизе слушай далее. Гораздо интереснее смотреть что-то похожее на будущий фильм, чем пытаться разобраться в сизлах, которые склеивают кино мечты из эффектных, но чужих кадров. Сизл, сокращенное от английского sizzл рил, видеоролик будущего фильма, созданный с целью продвижения и поиска инвестиций. Готовится на стадии препродакшена из кадров уже существующих фильмов. Сделав видеопруф будущего замысла, вы наверняка обнаружите, чего вам на самом деле не хватает. Каждый сценарий предстоит подготовить для запусков производства. Это и называется препродакшн. Как уже было сказано, принципиальное отличие скринлайфа от других форм современного кинематографа в том, что он открывает новую степень достоверности. Но при этом его эстетическая рамка удивительно аскетична. Мир ограничен экраном лэптопа или смартфона, а также узнаваемых всеми приложений, а не создан авторами фильма. Режиссеров тут скорее стоит сравнивать с партизанами или шпионами, которые внедряются в чужое пространство, чтобы освоить его, приручить и изменить. Иван Петухов. Сценарист и режиссер. В среднем человек ежедневно проводит 7 часов в смартфоне, поэтому ему легко подключиться к истории. Концепция screen life держится на достоверности. Смартфон и ноутбук каждого уникален. При этом у всех примерно один и тот же набор приложений. Уникальность состоит лишь в том, чем мы наполняем базовые мессенджеры и приложения. Но идентичность приложений, а также сходство нашего поведения в работе с этими приложениями, повышают узнаваемость ситуации. Ольга Харина, продюсер и сценарист. Когда мы поняли, что действие профиля происходит в 2014 году и ни в каком другом, стало ясно, что нам предстоит нарисовать заново буквально весь интернет. Особенную трудность представлял Фейсбук. Это были настоящие цифровые раскопки. Мы собрали кучу скриншотов из разнообразных пользовательских руководств. Как на Фейсбук 2014 года можно сделать то-то и то-то? Принесли скриншоты дизайнеру, чтобы он нарисовал нам все точно так же. Как выглядел мессенджер, как выглядела лента, какие были лайки. Но даже если ваш фильм не связан с историческими событиями, все равно следует быть предельно осторожным. Социальные сети могут без предупреждения поменять свой интерфейс прямо во время съемок. Это могут быть еле заметные изменения, но зритель обязательно их увидят. Когда мы находимся в онлайн-среде, наше внимание работает по-другому. Каким бы захватывающим ни было действие, если у героя будет 1% зарядки на смартфоне, зритель обязательно обратит на это внимание. Глаз автоматически считает эту деталь как важную. Степень достоверности скринлайф фильма, универсальность его языка, знакомого каждому, у кого есть компьютер или смартфон, делают режиссеров невидимыми. Здесь нет места эстетическому визионерству, но с помощью этого языка намного легче завладеть вниманием зрителя. Более того, скринлайф обнажает условности традиционного кино. Склейки, ракурсы, движение камеры, монтаж – все может показаться искусственным. Так что вам предстоит обуздать свою фантазию, подчинить ее строгой утилитарности нового языка. Именно поэтому так трудно, а часто и невозможно совмещать эпизоды, сделанные в скринлайфе с эпизодами, снятыми традиционным способом. Другая степень условности мгновенно выстраивает четвертую стену между зрителем и происходящим, которую скринлайф успешно разрушает, и вся история может рухнуть, а фильм провалиться Тимур Бекмамбетов, режиссер. У скринлайфа есть невероятная способность коррумпировать сознание. Когда у тебя появляется большой скринлайф-кусок, ты уже не можешь вернуться в повествование в физическом мире. Ты как будто теряешь что-то. В профиле планировалась одна сцена, где действие происходит в физическом мире. И мы даже пошли ее снимать в Лондоне. Поставили камеры, выставили свет, сняли первый дубль, и я вдруг понял, что не могу это снимать. Я уже все это тысячу раз в жизни делал. Мне стало просто скучно. А если мне скучно снимать, почему зрителю должно быть интересно на это смотреть? Исходя из ранее сказанного, можно заключить, что скринлайф выдвигает особые требования к подготовительному периоду. Что такое препродакшн, когда речь идет о скринлайфе?